Глава 106. Нога Ахава Воспешность, с какой капитан Ахав покинул Сэмюэла Эндерби, отозвалась некоторым ущербом для его собственной персоны. Он с такой силой опустился на корму своего вельбота, что его костяная нога треснула от удара когда же, поднявшись к себе на палубу и вставив ногу в свое всегдашнее углубление, он вдруг с особой резкостью повернулся, чтобы отдать неотложные приказания рулевому, как всегда правившему якобы недостаточно твердо. Тут ранее натреснутую кость так перекорежила, что теперь на нее, хотя она и не сломалась, и сохранила прежний блеск и лоск, нельзя уже было, по мнению Ахава, вполне полагаться. И ничего удивительного не было, что Ахав при всем его безумии и неистовой опрометчивости уделял все же внимание этой мертвой кости, на которой стоял. Дело в том, что однажды, незадолго до отплытия Пекада из Нантакета, его нашли как-то ночью распростертом без чувств на земле по какой-то неизвестной и, казалось, необъяснимой несчастной случайности. Костяная нога подвернулась с такой силой, что, вырвавшись из-под него, угодила ему точно кол в пах и едва не пронзила его насквозь, и мучительную рану удалось залечить с огромным трудом. И тогда уже в его охваченное бредом сознании запала мысль, что всякое мучение, которое он теперь испытывал, было прямым последствием его прежнего несчастья. При этом он, должно быть, отчетливо понимал, что, подобно тому, как самый ядовитый гад болотный с той же неуклонностью продолжает свой род, как и сладчайший певец древесных кущ, равным образом и все несчастья, пользуясь любой счастливой случайностью, естественно, порождают себе подобных. И даже больше, чем равным образом думал Ахав. Ведь и предки и потомки горя уходят дальше во времени, чем предки-потомки радости. Ибо, если даже не ссылаться на то, что, согласно определенным каноническим учениям, естественные земные радости не будут иметь детей в мире ином, и даже, напротив того, сменится бездетной безрадостностью адского отчаяния, между тем, как некоторым постыдным, Здешним невзгодом все же суждено оставить после себя за могилой вечно разрастающиеся потомство страданий. Даже если совершенно не ссылаться на это, все равно при тщательном и глубоком рассмотрении здесь обнаруживается неравенство. «Ибо», — думала Хав, — «тогда, когда же высочайшее земное божество таит в себе какую-то неприглядную мелочность», в основе всякого горя душевного лежит таинственная значительность, а у иных людей даже архангельское величие. Этому очевидному выводу не противоречит и самые тщательные историческое изыскание. Прослеживая генеалогию неискупимых смертных несчастий, мы приходим, в конце концов, к самовозникшему первородству богов – И перед лицом всех радостных, суматошливых летних солнц и вкратче звенящих цимбал осенних полнолуний мы неизбежно видим дно, и сами боги не пребывают в вечной радости. Извечное, родимое пятно горести на лбу человека — это лишь отпечаток печали тех, кто поставил на нем эту печать. Здесь мы поневоле выдали секрет, который по чести следовало бы, вероятно, раскрыть еще раньше. Среди прочих подробностей, связанных с личностью Ахава, для многих всегда оставалось тайной, почему он в течение довольно долгого времени до отплытия Пекада и после прятался от всех и вся с замкнутостью настоящего Далай-ламы словно искал безмолвного убежища в мраморном сенате усопших. Объяснение, пущенное с легкой руки капитана Фалика, ни в коем случае не приходится считать удовлетворительным. Хотя, конечно, когда речь шла о сокровенных глубинах души Ахава, тут всякое объяснение больше прибавляло многозначительной тьмы, чем проливало ясного света. Но под конец, тем не менее, все вышло наружу, или, по крайней мере, Вышла эта подробность. Причиной его временного заточения было все то же его ужасное несчастье. Дело в том, что в глазах того узкого, постоянно стягивающегося круга на суше, в котором люди по той или иной причине пользовались привилегией менее затрудненного доступа к хаву, в глазах людей этого – Робкого круга, упомянутые несчастья, оставленные мрачным ахавом без всяких объяснений, было облачено таинственными страхами, позаимствованными в немалом количестве из страны, где бродят привидения и раздаются вопли грешников, и потому они, отвящие преданности ему, единодушно порешили, насколько это им по силам скрыть все от людей» чем объясняется то обстоятельство, что на борту Пеккада долгое время ничего не знали об увечье Ахава. Но как бы то ни было, был ли или не был связан земной Ахав с невидимым, неуловимым синодом воздушных стихий и с мстительными князьями и владыками пламени, но в описанном случае с ногой он принял практические меры. Он вызвал к себе плотника. И когда это должностное лицо появилось перед ним, он наказал ему не мешкая приняться за изготовление новой ноги, а помощникам своим повелел проследить за тем, чтобы в распоряжении плотника были переданы всякостяные заклепки и перекладины из кашалотовой челюсти, накопленные на судне за долгое плавание, для того, чтобы тот мог отобрать самый прочный и доброкачественный материал. Когда это было сделано, плотник получил приказание изготовить за ночь ногу вместе со всей оснасткой. Мало того, было приказано извлечь из трюма до сей поры праздный кузнечный горн, и корабельный кузнец, чтобы не было в деле заминки, спешно принялся ковать все необходимые железные детали.